Глава 5. Встреча на дорожном углу Из всех заводей и акваторий в районе полуорки члены синдиката чаще всего говорили и думали о той, которую именовали заводью у дорожного угла. Во-первых, она была выдающейся с чисто рыболовной точки зрения. С каждым годом рыба в ней увеличивалась как по количеству, так и по весу. Соперничать с этой заводью могла разве только Ивовая, находящаяся в двух-трёх сотнях ярдов выше по течению, в самом низу третьего участка. Упрочем, отрезка между двумя заводами рыболовы тоже не пренебрегали. Но во время сезона ловли на искусственную наживку или погоды благоприятной для вечернего клёва, вода там просто кишела форелью. Эвизедор из элитного клуба Олтон в Дидтфорд-парве как-то сказал, что эти воды почти не хуже клубных, а более высокая оценки трудно было себе представить. На ругием плюсом этой заводи являлось то, что только здесь, за исключением самого нижнего участка, дорога подходила близко к реке. Здесь возвышался массив Дидтберихил. Овенченный окружённым буками доисторическим лагерем Дитбери-кемп шоссе тут зажато между склоном холма и огибающей его рекой поэтому у рыболовов направляющихся к верхним участкам вошло в обычай доезжать до этого места оставлять машину на поляне вблизи шоссе и дальше идти пешком вверх по течению так как продвигаться вдоль берега означало делать солидный крюк А кроме того, было чревато риском помешать другому рыболову. Они, естественно, пользовались тропинкой, ведущей от угла шоссе к ивовой заводе. Эта тропинка, которую местные называли гать, фактически представляла собой узкую земляную насыпь через болото, ранее несомненно бывшая частью русла. В это время года гать походила на зелёный туннель, проробленный через камыши и ивы. выше человеческого роста, где сидели многочисленные птицы, устанавливать личность которых было постоянным развлечением Мэттисона. Последняя и наиболее досадная причина знаменитости дорожного угла подробно обсуждалась в гербе Палорти вчера вечером и во многие предыдущие вечера. Лесопилка, установленная сэром Питером и быстро поглощающая красивейшие деревья его поместья, более мягко выражаясь, чудовищной помехой. К тому же шум, едва слышимый издалека, вблизи становился поистине ужасающим. Холмы, преграждающие звуком путь в другие части долины, усиливали его для каждого, оказавшегося в их окружении. Джейм Рендел услышал звуки лесопилки, приближаясь к месту, где из гибрики образовывал знаменитую завадь. Сначала это были тяжёлые удары водоподъёмной машины, затем пронзительный визг пилы, который по мере погружения в ствол постепенно превращался в гортанное рычание. Потом следовали грохот падающего дерева и сравнительно мирная пауза, нарушаемая только монотонным стуком машины, пока допила не вгрызалась в очередную жертву. На момент Жемьи испытал некоторое облегчение. Так, как шум не позволил ему предаваться тягостным мыслям, Но вскоре он вскоре вспомнил, что это варварское нарушение покоя речной долины является очередной демонстрацией порочности Пейкера. Чёрт бы его побрал, неужели он не в состоянии хоть что-нибудь ей испортить? Он борется уж на той, же и твердил себе, что его не удастся победить. Он пришёл ловить рыбу и будет это делать, даже если его голова расколется надвое заткнув уши чтобы не слышать шум усиливающийся с каждым шагом он медленно шёл по берегу с надеждой ещё признаки плещущейся в воде форели но он вскоре понял что миссис Лардж была права ветер прекратился и река оказалась спящей на её гладкой поверхности не было видно ничего кроме редких обломков стеблей ни одному хо не приближалась к воде и не искушала рыбу всплыть к верху. Дойдя до края заводи, Жими посмотрел вперёд, где берег изгибался влево. Он знал, что под альхами напротив есть шанс поймать форель даже в самые неудачные дни. Жими медленно двинулся вдоль изгиба, глядя на противоположный берег, потом посмотрел на ту сторону, по которой шёл И внезапно застыл как вкопанный. То, что он увидел, было всего лишь парой грубых светло-коричневых башмаков, переходящих в вязаные клетчатые носки, которые торчали на тропинке менее чем в 10 ярдах. Остальные детали фигуры и одежды их обладателя скрывали заросли тростников. Чтобы увидеть всё, достаточно было сделать 2-3 шагов, но Джейми и так знал. кому принадлежат ботинки и носки. Он видел их слишком часто, чтобы ошибиться. Джейми простоял достаточно долго, глядя на неподвижные конечности, так как лесопилка успела расправиться с двумя стволами. Очевидно, думал он, Сэр Питер Пекер сидит на маленьком клочке сухой земли, который члены синдиката именно ввали и пригорком. Это было излюбленное место Ланча для рыболовов на втором участке, так как отсюда открывался превосходный вид на реку в обоих направлениях. Никто не слышал, чтобы Сэр Питер вообще когда-нибудь появлялся на берегу, поэтому первой реакцией Джимми было удивление, тем более что из всех мест на реке это наименее подходило для спокойной сиесты. Затем он осознал весь ужас ситуации. Двигаясь дальше по берегу, он будет вынужден столкнуться лицом к лицу с Пэйкером, вступить с ним в беседу, чего вряд ли удастся избежать, и снова услышать этот мерзкий покровительственный тон. Джимми покраснел, вспомнив, как в начале его знакомства с Пэйкерами ему льстилось нисходительное внимание светского человека. «Уже некоторое время спустя для Джимми...» Это было тяжким испытанием сохранять вежливость в разговоре с сэром Питером, а сегодня после услышанного от миссис Лардж он чувствовал себя не в состоянии даже смотреть на него. Внезапно, как будто тихий голос зашептал ему в ухо: "Кто говорит, что нужно быть вежливым с этой скотиной? А разве ты не клялся, что если когда-нибудь доберёшься до этого типа, то что?" Сейчас не составляет труда до него добраться, верно? Он не услышит твоих шагов, если ты выберешь момент, когда лесопилка будет шуметь громче всего. Голос сделал паузу. Конечно, если ты боишься. Джимми медленно двинулся по берегу в обратную сторону, и его руки сильно дрожали. Он чувствовал облегчение и стыд. ибо внезапно осознал то, что стояло за всеми его героическими устремлениями. Он ненавидел сэра Питера и в то же время боялся посмотреть ему в глаза. Джейми возвращался к дорожному углу, намереваясь пройти через гать к своему участку. Хотя еще некоторое время на успешную рыбалку рассчитывать не приходится, он, по крайней мере, сможет отдохнуть в тени. В данный момент ему были нужны только отдых и одиночество. Жеме с трудом волочил ноги в тяжёлых рыбацких сапогах, а пустая сумка на его плече казалась наполненной свинцом. Но эмоциональный стресс не ослабил его ощущений. Он оставался чувствительным к зелёному буйству деревьев и травы, к голубизне неба и ласточкам, рисующим на нём быстро исчезающие чёрные арабески. Слух больше не притуплял в постоянный шум лесопилки. В паузе между визгом пилы Джимми четко услышал сквозь стук водоподъемной машины звук автомобиля, сворачивающего с шоссе на поляну в углу. Его заинтересовало, кому может принадлежать автомобиль. Это место обычно посещали только члены синдиката, а те, кто находился сегодня на верхних участках, И едва ли в это время ездили на машине, чтобы добраться до Гати. Джеми нужно было подойти к воротам, выходящим на шоссе, и он удовлетворил своё любопытство, бросив взгляд через плечо. Два автомобиля стояли рядом, и Джеми сразу узнал оба. Новый и блестящий принадлежал Ригли Беллу, а потрёпанный ветеран доктору Лэтимеру. Очевидно, Ригли Белл оставил свою машину, направляясь к третьему участку, а доктор только что приехал. В данный момент Джимми не хотел встречаться с ними или с кем-либо еще, поэтому он быстро зашагал в сторону Гати. Но его надежды не сбылись. Не успел он сделать несколько шагов, как сзади послышался голос. — Эй! — окрикнул его доктор Леттимер. "Добродуше, Джими", сыграла роковую роль. Он остановился и повернулся. Доктор проходил через ворота, широко улыбаясь, отчего на его румяной физиономии появилось тысяча морщинок. Джими заметил, что он держит в руке медицинский саквояж. "Добрый день", отозвался Джими. Летимер открыл рот, но очередная серия звука в лесопилке не позволила разобрать слова. Что вы сказали? спросил Джимми, когда разговор вновь стал возможен. А вы идёте к гати? А да? Тогда нам по пути. Я остаток фразы утонул в визге пилы, но Джимми показалось, что он расслышал слово катедж. А вы идёте в катедж? крикнул он. Доктор кивнул и указал в сторону лесопилки. Парень работал там вчера. оторвала кончик пальца. Донеслось до Джимми. Когда следующий во перерыва в работе лесорубов, они шли молча. "А вы всегда ходите этой дорогой?" спросил Латимир. "Да, мы все ей пользуемся. Это самый короткий путь к верхнему краю второго участка". Латимир, понимающе усмехнулся. "Но лучше не попадаться на глаза Пейкеру, верно? Что вы имеете в виду?" Когда я видел его в прошлый раз, он сказал, что вы не имеете права. Воздух вновь наполнился протестующими воплями дерева. Доктор дождался перерыва и заговорил снова. Пекер утверждает, что членам синдиката дозволяется ходить только на берегу, а на его земле вам делать нечего. А если наш Питер увидит вас здесь, то у вас будут неприятности. «Здесь он меня не увидит», — уверенно заявил Джимми. «Я знаю, что он сейчас вон там». Джимми указал в сторону пригорка. Пила опять завизжала, и Леттимор внезапно остановился. Джимми с удивлением посмотрел на него. Выражение сосредоточенности и интереса на лице доктора напомнило ему что-то. Вскоре он вспомнил, что видел такое же выражение на лице молодого врача, который когда-то обследовал его из-за острой боли в животе и поставил диагноз острый аппендицит, как выяснилось потом, неправильный. Та же профессиональная насторожённость, то же сдерживаемое возбуждение. Но почему Летимер, же именно приглушив уши, пытаясь разобрать слова, вон там крикнул доктор, что он делал, стоял Жемми покачал головой и постарался изобразить знаками, что Сэр Питер находился на земле, лежал, о лежал или сидел. Я не подходил настолько близко, чтобы разговаривать стало легче, но Летимер не дослушал до конца. На нём была шляпа. Говорю вам, я не видел, какое это имеет значение. Он был там, это всё, что я знаю. Доктор огляделся вокруг. Они находились примерно на середине гати. Как быстрее к нему добраться? спросил Лейтемер. Эти до конца гати или вернуться к углу? Пожалуй, вернуться, ответил Джимми. Но почему он не может сидеть там, если хочет? Когда человек, у которого уже был солнечный удар, сидит в такой день на солнце, надо принять меры. крикнул доктор и зашагал назад. Джемиику уставился ему вслед, потом двинулся дальше. И ему пришло в голову, что нужно было предложить сопровождать Лэтимера, но он оправдывал себя тем, что не мог бы принести никакой пользы. Как помочь человеку, получившему солнечный удар, если только Сэр Питер его получил? Джемим вспомнил торчащие ноги в нелепых носках, И неестественно застывший, словно две палки, ему следовало догадаться, здесь что-то не так. Интересно, как выглядит пострадавший от солнечного удара: бледным и неподвижным или багровым и тяжело дышащим? Он попытался представить себе самодовольную физиономию Пейкера в обоих вариантах и вздрогнув, осознавая, почему не пошёл назад с доктором Внезапно небо на момент почернело, а сердце перестало биться. Можно ли умереть от солнечного удара? Если да, то Джейми вышел на берег, ничего не замечая вокруг. Женщина, стоявшая у края гати, отпрянула, когда он проходил мимо. Её удивлённый возглас вернул его к действительности. Джейми остановился в двух футах от неё, хорошо понимая, что выглядит Законченным Можланом, Джими воскликнула Мариан Пекер: "Ты, ты напугал меня". Парень открыл рот, но язык ему не повиновался. Он уставился на неё, немой, как форель в гидре. Мариан была стройной, изящной женщиной, чья хрупкость постоянно заставляла Джими чувствовать себя неуклюжим, и его первой мыслью стало Если бы он на нее случайно налетел, то наверняка столкнул бы в реку. Джимми проклял себя за свою тупость. Почему он всегда предстает перед Мэриэн в таком невыгодном свете? «Прости», — пробормотал он. Оба замолчали. Тишина казалась странной. Даже лесопилка перестала работать. Но Джимми не искал этому объяснений. Раз Мэриан здесь, то наступивший покой был для него в порядке вещей. Мэриан Пейкер нельзя было назвать красавицей в обычном смысле слова, хотя искренний взгляд широко расставленных серых глаз и серебристый голос, свежие как журчание ручья, запечатлевались в памяти на значительно более долгий срок, чем самые прекрасные лица. Очарование Мэриан заключалось в безмятежном спокойствии и поведении и речи, которое в глазах Джими возвышало её над всеми мирскими огорчениями. Он смотрел на неё жадным взглядом и наконец увидел то, что не будь Джими так очарован этой женщиной, заметил бы сразу же, спокойствие её поколеблено. Она выглядела неестественно бледной, неровно и часто дышала и прижимала руку к груди, словно стараясь держать сердцебиение. «Что ты здесь делаешь?» — спросила, наконец, Мэриан, как показалось Джимми почти сердито. «Ловлю рыбу», — ответил он. «То есть я шел к Ивовой заводе и...» «А ты ходил не туда?» Она указала в другую сторону берега. Джимми покачал головой. И мне казалось нелепым рассуждать об этом, когда существовали куда более важные темы. "Слушай, Мэриэн", начал он, стараясь говорить властным тоном, хотя его голос подозрительно дрожал. "Я знаю об этом всё". "О чём?" почти прошептала она. "А о твоём муже Исузан Бэйвин?" Жеми густо покраснел. "Ах, вот оно что". Почти с облегчением произнесла Америн и двинулась вверх по берегу. Танжеми последовал за ней. "А я только что узнал", продолжал он. "Эмиси Слардж рассказала мне и Эмиси Слардж. Ну, конечно, теперь об этом знает вся деревня. Бедная девушка. Полагаю, мы должны как-то ей помочь". Голос Мэри звучал доброжелательно. Но в нём не слышалось никаких эмоций, как будто она думала о чём-то другом и обсуждала какую-то абстрактную проблему. Остановившись, она повернулась к парню и спросила другим тоном: "Джими, ты сказал правду? О чём? О том, что не ходил вверх по берегу?" "Конечно, не ходил, я шёл через гать, ты видела меня." "Значит, ты не встречал его сегодня?" «Кого? Питера?» Вопрос бил Джимми с толку. На какое-то время он забыл о встрече с доктором Лейтемером и предшествующих ей событиях. Ему пришла в голову запоздалая идея сообщить Мэриан, что ее муж находится поблизости и, возможно, нуждается в помощи. Но как только он открыл рот, лесопилка пробудилась от дремы, взрывев с удвоенной силой. Когда её эхо всё ещё наполняло воздух, мимо них над самой рекой пролетела птица и с плеском опустилась на воду, ярдах в двадцати выше по течению. Что это? воскликнула Мэрион, нервно стиснув руку Джимми. Ничего страшного, дорогая, всего лишь дикая утка. Его ласковые слова остались незамеченными. Нет, не это. Я что-то слышала. «Как могла ты что-то слышать при таком?» Но на сей раз ошибки быть не могло. И с тростников на берегу сквозь стук машины донесся крик. «Джейми! Джейми Рэндалл!» Мэриан оттолкнула его. «Чего ты ждешь? Иди сейчас же, должно быть, что-то случилось!» Встревоженный Джейми зашагал в обратную сторону. Когда он дошёл до гати, из-за изгиба берега появился доктор, и его обычно весёлое лицо превратилось в маску тревоги. Он собирался заговорить, но увидел Мэриэн, стоящую в нескольких шагах от Джими, остановился и знаком подозвал Джими к себе. В этот момент лесопилка завержала снова, делая разговор невозможным. Джими и Летимер молча смотрели друг на друга. Крэм глаза наблюдает за стоящей ярдах в десяти метрен и ожидая, когда слова объяснят происходящее. Наконец раздался стук падающего дерева, и доктор тихо произнёс, стараясь, чтобы его не услышала Мэриен. Произошла ужасная вещь, Джимми. Сэр Питер мёртв.